Глава 2 Альбедо Церковь святого Пантелеймона-целителя возвышалась над ближайшими зданиями, по меньшей мере метров на 50. Маковки, крытые сусальным золотом, ярко горели в лучах заходящего солнца, слепя глаза. Петр Дмитрич сощурился и отвел взгляд. Дверь выглядела запертой. Паперть была пуста. Нищих почти не осталось в городе. Большинство умерло и отправилось в печь крематория в числе первых жертв эпидемии. Не похоже, чтобы сюда еще приходило паство, которое выдавали молитвенники. Впрочем, убийцы могли взять его раньше и носить с собой, пока не забыли на месте преступления. В любом случае, красная книжицы на данный момент единственная зацепка. Пришлось потратить немало времени, чтобы выяснить, для кого были отпечатаны молитвенники. К счастью, на титульном листе имелись сведения о типографии, выпустившей кираж. В конторе не оказалось никого, но Сторож любезно впустил полицию и позволил произвести обыск. Изучив хранившиеся в шкафах записи о полученных и выполненных заказах, Инсаров выяснил, что красные молитвенники были напечатаны для церкви святого Пантелеймона-целителя. И вот теперь храм возвышался над ним темный, красно-коричневой громадиной. Окна выглядели слепыми, их забили изнутри досками. Ажурные в завитушках кресты четко вырисовывались на фоне еще бледного неба. Следователь поднялся по широким каменным ступеням и решительно постучал в дверь на балдашником трости, вырезанном неизвестным индийским мастером в виде крокодилии головы. Трость была подарком сослуживцев. Ожидая ответа, Инсаров вспоминал разговор с родителями убитых детей. Толку с него, как полицейский предполагал, не вышло. Супруги безутешно рыдали и умоляли покарать виновных. Ничего полезного добиться от них не удалось. Прощаясь с несчастными, Петр Дмитрич едва сумел сдержать раздражение. Он поручил Сомову проверить в отделениях других районов, не было ли похожих случаев, а сам отправился Отрабатывать единственную улику. Загремел засов, и в двери приоткрылось маленькое окошечко, явно проделанное недавно именно для того, чтобы видеть, кто стучится. Пахнуло смесью ладана, воска и плесени. Слушаю вас, прошептал из темноты мужской голос. Петр Дмитриевич Инсаров, следователь по уголовным делам. В окошке мелькнул блестящий глаз. Отпирать не торопились, боялись. Зачем пожаловали? А для чего ходит в храм Божий? парировал полицейский. Службы не проводится. Это я и сам вижу, любезный, сдерживая подкатывающее раздражение, ответил Петр Дмитрич. Отворяй именем закона, мне не досуг тут топтаться до ночи. Лязгнул еще один засов, на этот раз, судя по звуку, на уровне пояса и дверь приоткрылась. Стало видно, что она на редкость массивна, несколько слоев дубовых досок, окованных металлическими полосами. «Скорее!» — шепнули из темноты. Подобравшись, Петр Дмитриевич шагнул в щель и очутился во мраке. Он замер, ожидая, пока глаза привыкнут, но тут к нему протянулась бледная, торчащая из черной рясы рука и крепко охватила запястье. «Входите быстрее!» Раздался настойчивый голос, и следователя практически втащили в церковь. Дверь захлопнулась. Моргнув несколько раз, Петр Дмитриевич понял, что внутри не так уж темно. ближе к противоположной стене горели свечи, и, кажется, там двигались чьи-то тени. Ломанные, бесформенные, искаженные. Отец Федор представился невидимка, впустивший полицейского. Судя по голосу, стоял он совсем рядом. «Вас привел к нам долг службы?» «Он самый», — кивнул таращив в темноту Петр Дмитрич. «Что у вас здесь, ночлежка?» «Приют». «Для кого?» «Для лишившихся крова». Это случалось в городе сплошь и рядом. Пожары и разграбления были частым явлением. А иногда, оставшись один, человек сам покидал квартиру и искал компанию, чтобы защититься от мародеров. Правда, при этом повышался риск подхватить холеру. Кто-то шел на это, кто-то нет. Обитатели приюта явно предпочли объединиться. — А от кого прячьтесь спросил Инсаров. — Вы на стороже, это сразу заметно. Неужели мародеры посягают на храм Господень? — Посягают, и еще как. Иногда люди забывают о том, что думать следует о душе, а не о стяжательстве. «Но, вероятно, их искушает храмовая утварь?» «Скорее всего. Пожертвований, во всяком случае, мы давно не получали». «Значит, вас беспокоят мародера. Почему вы не просите городской совет приставить к церкви стражу? Я уверен, что на это выделят достаточно людей». Из темноты донесся тяжелый вздох. «Стража нынче мало чем отличается от мародеров, господин следователь. Вам ли это не знать?» Пустить их сюда означало бы обречь церковь на разграбление. Не такое наглое и не столь быстрое, но постепенно все бы вынесли. Петр Дмитрич сделал несколько шагов по направлению к алтарю и услышал шелест рясы. Отец Федор последовал за ним. Когда из мрака выступило его бледное узкое лицо с большими блестящими глазами, полицейский остановился. Теперь он мог разглядеть собеседника. Лет тридцати, чуть сутулый, лысоватый, с жидкой бороденкой и скорбным взглядом. Таким предстал перед следователем пастырь церкви святого Пантелеймона. Боковым зрением Инсаров заметил, что к ним спешит какой-то человек, отделившийся от остальных. — Кто это «мы»? — спросил Петр Дмитриевич. — Всего на шестеро, — с готовностью ответил священник. — Я, звонарь Григорий... Беременная супруга покойного машиниста Анисия Миловидова, чиновничья вдова Кульхерия Ивановна, студент, естественно, испытатель факультета Дмитрий и Фрол Николаевич, разоревшийся купец. Все спасаемся здесь, в храме Божьем, под защитой всемилостивого Господа. Так, протянул Петр Дмитрич, к ним со священником приблизился чопорный господин в коричневой визитке и мятых брюках заросший давно нечесанной бородой по самые глаза. А «Вы кто?» — спросил он отрывисто, в упор глядя на Инсарова. «Это из полиции», — ответил за следователя священник. «Что вы, фрол Николаевич, сполошились?» «Наконец-то!» — обрадованно воскликнул господин. «Слава богу, вы явились!» Он протянул было порывисто руки к полицейскому, но ухватить за пальто не решился. Никакого спаса ведь нет от этого изверга. А ком это вы, любезный? Насторожился Петр Дмитрич. Как о ком? Удивился разорившийся купец. О душегубе нашем, ясное дело. Инсаров перевел вопросительный взгляд на священника. Так а от кого вы здесь спасаетесь, святой отец? Отец Федор вздохнул, при этом тощи его плечи приподнялись и опали. — От одной заблудшей души. Такого ответа следователь не ожидал, и потому несколько раз недоуменно моргнул. «Кого, — Кого-кого? — От несчастного, чьей душой завладел демон, — сказал священник. — Кажется, он вознамерился извести всех обитателей этого приюта. Уж не знаю, чем мы ему так досадили. — Нападает кто-то на вас, что ли? — нахмурился Петр Дмитрич. Убить норовит. — буркнул купец. — Уже двоих на тот свет спровадил. — Полицию заявили? Полные скорби глаза отца Федора возрились на следователя в недоумении. — А какой же в этом смысл? — Как-то какой. Священник вздохнул. — Все по замыслу Божьему делается. — это, святой отец, не извращайте. К закону прибегать должно в случае нарушения оного. — «А вы говорите, что уж два убийства произошло?» «Да по всему городу убивают!» ну, С этим спорить было затруднительно. И Петр Дмитрич решил вернуться к дискуссии позже, когда получше здесь освоится. «Ну, «Ведите меня к своей пастве», — велел он. «Кстати, знакомо вам это книжица?» Он достал из внутреннего кармана пальто и протянул отцу Федору молитвенник. «Как же, это из нашей церкви!» «Знаете, чей именно?» «Откуда же?» — удивился священник. «Он, чай не подписан?» «Не подписан». Отец Федор развел руками. «А вы по какому делу-то? Неужели насчет одержимого нашего?» «Нет, но и им мы тоже займемся». «Вот было бы славно! А то ведь, как стемнеет, никакого житья от него, так и норовит сюда пролезть». Мы уж заколотили все дыры, двери позапирали. Все равно ломится. Каждую ночь, вы понимаете? Каждую божью ночь. Что же вы не можете в шестером с ним справиться? Петр Дмитрич, видя, что отец Федор вести его к собравшимся в стороне людям не торопится, сам направился к алтарю. Казалось кощунством, что вокруг места, где прежде славили Господа, теперь собрались перепуганные люди думающие лишь о том, чтобы выжить. Находили ли они время для молитвы или воспринимали стены церкви исключительно как защиту? «Ну, — Справишься с ним, как же, — сказал священник. — Пытались. А что делать, коли его пули не берут? Полицейский остановился. — Так у вас и оружие есть? — спросил он. — А как же? Да только оно против него бесполезно. Петр Дмитриевич сделал еще несколько шагов, обдумывая услышанное. «Может, вам целиться надо получше?» — спросил он. «Попадали мы в него и не раз!» — заверил Флор Николаевич. Он ускорил шаги и вскоре присоединился к расположившимся возле алтаря людям. Должно быть, решил оповестить о приходе полицейского. «Вселилась в человека нечистая сила!» — проговорил священник, обгоняя следователя. «Это я вам точно говорю!» Дьявол вознамерился перебить укрывшихся в храме Господнем. По нынешним временам оно уже даже неудивительно. В резервациях, где я исповедую умирающих от холеры, я наслушался таких историй. Самый убежденный материалист усомнился бы в рациональном устройстве мира. — Вы посещаете резервации? Не опасайтесь заразиться, святой отец. — Это мой долг. Господь бережет своих преданных слуг. — Мало ли, перемерло вашего брата. — Верно. Многие отправились на тот свет с тех пор, как разразилась эпидемия. Но лишь бог знает, какие испытания посылать чадам своим и для чего. — Опасство! — кивнул Инсаров в сторону сгрудившихся возле алтаря людей. — Знает о ваших походах к зараженным. Не боятся, что вы принесете им холеру? Отец Федор опустил глаза. — Петр Дмитриевич усмехнулся и вышел на освещенное пространство. Пламени свечей можно было различить, кроме Прола Николаевича, троих. Студента, тощего и бледного, с кругами под глазами, молодую беременную женщину, простоволосую, с отчаявшимся выражением востроносого лица, закутанную в черную старуху, очевидно, чиновничью вдову. Звонаря среди паствы не было. «Меня зовут Петр Дмитрич Инсаров», — представился следователь, обводя всех взглядом. «Я должен с вами побеседовать». Полицейский испытал разочарование, всматриваясь в изможденные, испуганные лица, глядевшие на него снизу вверх. Все четверо сидели на расстеленных матрасах или низких церковных лавках. Ни один из присутствующих не походил на старика или старуху, которых следователь видел возле крыльца похоже прогулялся он до церкви напрасно с другой стороны он еще не поглядел на звонаря да и бесноватый о котором рассказывал отец федор требовал внимания сегодня я поговорю с каждым из вас по отдельности сообщил сурово глядя в бледные лица петр дмитрич а потом вы мне объясните почему какой-то мародер наводит на вас такой ужас священник открыл было рот чтобы возразить Должно быть, наберевался пуститься в объяснение насчет одержимости, но следователь сделал ему знак замолчать. «Позже», — сказал он, — «про бесов и врага рода человеческого потом». Отец Федор выделил для приватных разговоров маленькую комнатку, и следователь засел там, положив перед собой красный молитвенник. Каждого, кто входил, Инсаров расспрашивал о том, как тот очутился в церкви, интересовался, не знает ли он, кому принадлежит молитвенник, и проверял документы. Паспорта, правда, обнаружились только у беременной и вдовы, остальные объяснили отсутствие документов по-разному. Но Петр Дмитрич слушать-то слушал, да не всему верил. Последним явился звонарь. Невысокие лет сорока, он часто моргал под слеповатыми глазами. Его ответы не отличались от того, что говорили другие. Молитвенников таких в церкви было много, да пришлось пожечь половину, а то и больше. Топить-то, считай, нечем. Кому принадлежит конкретно тот, что показывает господин следователь, он не знает. Нет, никто из прихожан не кажется ему подозрительным. Его дело ходить за водой, едой и звонить в колокола. Закончив с разговорами, Петр Дмитрич задумался. Компания в церкви собралась странная, непростая. Разношерстая больно, да и документы мало у кого имелись. Подозрительно. Вечером, когда убили детей, в церкви не было отца Федора и вдовы. Оба вернулись, едва начали сгущаться сумерки. Точно за временем никто из обитателей приюта не следил. Ориентировались в основном по наступлению темноты. Священник утверждал, что посещал резервацию для больных холерой при Смольном монастыре, мол... Каждую неделю туда ходит. Вдова обожилась, будто навещала могилу мужа. Если показания отца Федора еще можно было проверить, то слова вдовы нет. В любом случае, ни она, ни священник не походили на тех, кого встретил Инсаров возле крыльца в тот роковой для детишек вечер. Выходило ничего полезного для дела, он не узнал. Тем не менее, следователь решил, что снова придет сюда завтра. Поглядит на голубчиков при утреннем свете. А сейчас Петр Дмитрич взглянул на часы. Поздновато. Пора возвращаться в управление. Нынче по улицам ходить небезопасно, даже представителям закона. Да и кто вообще смотрит, полицейский ты или нет? Пристрелят, разденут, и поминай, как знали. Когда следователь вернулся в основное помещение храма отец федор сразу подошел к нему и почтительно наклонился мы можем рассчитывать на избавление спросил он только прошу иметь в виду что пули против него не помогают да утихоммерим мы вашего демона ответил петр дмитриевич завтра приведу пару крепких ребят скрутим ах священник всплеснул руками вы вы, вы не понимаете — Думаете, у страха глаза велики? То, о таком я вам толкую, не человек вовсе. Может, и был когда-то, но только не теперь. Не хватит вам пары крепких ребят. Приводите уж всех. Петр Дмитриевич смерил отца Федора тяжелым взглядом. Наверное, тот немного тронулся умом, если верил во вселяющихся в людей демонов. — Сейчас я должен идти, — сказал полицейский, направляясь к двери. — Но утром я вернусь. Прошу всех быть здесь. — Как? — испугался священник. — Сейчас идти хотите? — Но уже поздно. — Да не очень. — Стемнело, — многозначительно произнес отец Федор. Петр дмитрий заметил, что к ним подходит купец, фрол Николаевич, теребя грязной рукой спутавшуюся бороду. — Я слышал, вы на улицу собирались, — сказал он, глядя на полицейского. Не темноты ж мне пугаться, усмехнулся Петр Дмитрич. Он вас убьет, совершенно убежденно заявил купец. Как только увидит, что вы вышли из церкви, уверен, он уже где-то засел и наблюдает. Да что вы в самом деле верите, будто ваш враг бессмертен, не выдержал Петр Дмитрич. Купец вдруг извлек из заднего кармана брюк увесистый револьвер. «Вот из этого!» — сказал он серьезно. «Я попал в него по меньшей мере трижды, и с тех пор он все равно является каждую ночь и пытается пробраться внутрь. Он одержим манией убийства. Мы дежурим по очереди, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох. Говорю вам, если сейчас выйдете отсюда, вы обречены». Уверенность купца подействовала на Петра Дмитриевича больше, чем слова священника. Фрол Николаевич показался полицейскому более рассудительным. — Ну что ж, — проговорил он нехотя, — Ваша взяла. — Мы дадим вам постель, — с облегчением сказал отец Федор. — Гриша! Эй, Гриша! — позвал он звонаря. — Принеси матрас, одеяло, ну, что там еще есть? Господин следователь останется сегодня у нас. Лежать было жестко. Не то чтобы Петр Дмитриевич был неженкой, но спать на полу, постелив один лишь матрас, давно отвык. Он устроился в стороне от других обитателей церкви, так чтобы видеть их всех. Мелькнула мысль, а существует ли одержимый? Что если его обманом вынудили остаться на ночь? Но для чего? Ответа на этот вопрос полицейский не находил. Около десяти погасили все свечи кроме семи вставленных в большой бронзовый канделябр. Дежуривший первым купец расположился подле него, положив револьвер на пол, так, чтобы до него можно было легко дотянуться. Чувствовалось, как людей с наступлением темноты охватывает тревога. Похоже, они действительно боялись, и одержимый сосед не был выдумкой. Только теперь Петр дмитрич обратил внимание, что все окна в церкви тщательно заколочены, даже те, в которых... Стекла оставались целы. Лишь сквозь бойницы барабана, поддерживающего купол, сочилось холодное лунное сияние. Дверь тоже укрепили. Дерево было обшито железными листами, вероятно, снятыми с чьей-нибудь кровли. Массивный засов, прибитый гвоздями с квадратными шпильками, выглядел внушительно и надежно. Инсарову пришло в голову, что такой не стыдно поставить в загон с племенным быком. Кроме того, на ночь дверь закрывалась железным брусом. У обитателей приюта нашлось и другое оружие, кроме револьвера. Две винтовки, три старых однозарядных пистолета и несколько тупых, щербатых казацких шашек, которыми, впрочем, никто из присутствующих не владел. «Собрали по всей округе», — пояснил отец Федор. «Патронов и пороху мало осталось, а пополнить запас негде». «Да, впрочем, как я уже говорил, оружие здесь бессильно». Он вздохнул. «Слово Божье, правда, тоже не помогает. А ведь я молюсь каждый день». «Вам следовало давно обратиться в полицию», — сказал Петр Дмитрич. «А поначалу мы и ходили. Ваш коллега, господин Андрейченко, может, знаете такого? Обещал заняться. Да, видно, нашлись дела поважнее». Не видели мы его больше, а потом уж жаловаться не стали. Решили, что как-нибудь сами отобьемся. Следователя Андрейченко убили три недели назад во время облавы на банду мародеров. Тогда положили двенадцать человек, из которых трое были полицейскими. Кадров становилось все меньше, а пополнения не ожидалось. Петр Дмитриевич стиснул зубы. Вот ведь поганое время какое! и не поделаешь ничего. Город на карантине, и люди, словно пауки в банке, грызут друг друга, надеясь выжить, переждать, напасть. Да, только пока холера всех на тот свет не унесет, наверное, и не кончится дело. Разговор со священником вспомнился Петру Дмитричу, когда он лежал на спине, укрывшись до середины груди тонким шерстяным одеялом. И глядя в сводчатый потолок, на котором едва можно было различить в темноте фрески. Святых, ангелов, младенцев с крыльями, мандролы, складки струящихся одежды и суровые лики пантократоров. По церкви витал шепот. Люди бормотали молитвы, некоторые крестились широко и истово. Пламя свечей дрожало, и со всех сторон наползала колышущаяся темнота в которой едва угадывались силуэты водруженных друг на друга скамеек, кафедр и еще какой-то утвари. В углах шебуршились и цокали по каменному полу когатками крысы. Спустя полчаса Петр дмитрич заметил, что тощий студент встал со своего места, несколько раз надрывно кашлянул, словно чехотошный, и подошел к беременной. Опустившись на колени, он принялся что-то горячо говорить, сопровождая речь неловкими жестами. — Кажется, дурачок вздумал влюбиться напоследок. — раздался справа голос, и, обернувшись, полицейский увидел звонаря. Похоже, тот подкрался к следователю, пока тот глядел в сторону студента и беременной. Надо же, какой бесшумный. А ведь Петр Дмитрич считал, что обладает чутким слухом. — на Наладан дышит? — проговорил звонарь. — Если холера не скрутит, волчанка все равно в могилу загонит. — Что вам угодно? — спросил Инсаров, глядя в склонившееся к нему адотловатое лицо. Звонарь несколько раз моргнул. Кажется, он имел что-то сказать, но не решался. — Я вас слушаю, — решил поощрить его следователь. — Говорите. — А? Ну, — Вы ведь подошли не для того, чтобы отпускать замечания по поводу чужой влюбленности. Звонарь почесал заросший щетиный подбородок. — Насчет того молитвенника, — сказал он, — ну, который вы и показывали. — Да, — насторожился Петр Дмитрич. Неужели не зря он остался здесь на ночь? — Вы ведь по уголовным делам, да? — По ним самым. — А кого убили-то? — Вы хотели рассказать про молитвенник. «Я?» — искренне удивился Звонарь. «Разве?» Петр Дмитриевич скрипнул зубами. «Мне так показалось». «Не, я про него ничего не знаю. У нас таких еще несколько осталось. Было больше, конечно». «Про это вы уже говорили». Звонарь снова поскреб щетину. От него пахло потом, ладаном и чем-то кислым. «Просто, раз вы не знали про напасть нашу», — сказал он, — «то зачем пришли? Вот я и хотел спросить, кого убили?» Тайны следствия», — буркнул разочарованный Петр Дмитриевич. «Спокойной ночи». Помедлив, звонарь попятился и исчез в комнате. Спустя несколько секунд он появился правее и начал укладываться, возясь как большое суетливое животное. Едва он затих, Кансарова направился бывший купец второй гильдии Фрол Николаевич Лиственников. Оружие он прихватил с собой, так что полицейский предусмотрительно сунул руку в карман и сомкнул пальцы на рукояти револьвера. На допросе Фрол Николаевич рассказывал, что прежде владел маленькой речной флотилией, тремя легкими быстрыми судами, возившими товары и одним прогулочным пароходиком. Беда пришла, когда во время бури потонула одна из шхун, а вместе с ней груз свечного сала. Не успела фирма покрыть убытки, как разразилась эпидемия. И о водных прогулках вскоре пришлось забыть, а затем объявили карантин, тут прекратились и торговые рейсы. Супруга фрола Николаевича скончалась в первый же месяц на напасти. Заразилась в одном из богоугодных заведений, которое посещала раз в неделю... В благотворительных целях. Детей Фрол Николаевич отправил к сестре, в Псков, успел до того, как город закрыли. Сам жил в доме на Вологодской, пока пожар не уничтожил его. Уверенный, что злой рог преследует его, купец брел по улице и зашел в церковь. Не столько помолиться, сколько спросить Бога, почему тот оставил его и какие испытания еще готовит для грешного раба своего. Здесь и остался. — Господин следователь, позвольте поинтересоваться, — начал Флор Николаевич шепотом, садясь рядом с полицейским. Револьвер он положил рядом. — Вы намерены кого-нибудь из наших арестовать? Кенцаров удивленно приподнял брови. — С чего вы это взяли? Купец пожевал губами, отчего его борода задвигалась вверх-вниз. — Допрашивали же, — приговорил он секунд через десять. Я и подумал, ну, как улечили кого. Страшно ведь. — Что именно? — проол Николаевич повел вокруг себя рукой. — Ну, здесь. — чего Инсаров чувствовал, что купец говорит не только об одержимом. — Да так. — А все же. Если по совести, то все мы тут незнакомцы. — проговорил, глядя на полицейского Фролл Николаевич. — То есть, конечно, не совсем, потому что именно-то мы друг друга знаем, да и род занятий, кажется, известен. Однако купец сделал паузу, чтобы почесать спутанную бороду. — Достоверно! Ни один из нас ничего не знает про другого. Быть может, тот чехоточный студент зарезал кого-нибудь и прячется здесь от вашего брата полицейского. — а благообразная вдовица на самом деле отравительница или содержательница публичного дома. Фрол Николаевич усмехнулся и пожал плечами. — Ей-богу, иногда, когда я думаю об этом, то не могу заснуть. Так и валяюсь час-другой, не сомкнув глаз. А потом начинаются все эти звуки. Воскребывание, стук, удары, бормотание за дверью, иногда бесноватый пытается выбить доски, которыми заколочены нижние окна. Тогда мы все просыпаемся и ждем, получится у него или нет. Держим оружие наготове, а толку, когда он уходит, укрепляем то, что успел расшатать. Купец замолчал, словно погрузившись в воспоминания о войне содержимом которую вели обитатели церкви. «Уверяю, что пока не имею оснований подозревать кого-либо из ваших соседей в нарушении закона», — сказал Петр Дмитриевич. «Впрочем, это не значит, что они или вы сами ни в чем не виновны. Расследование будет продолжаться». «Только не похоже, что я на верном пути», — добавил мысленно Инсаров. Купец тяжело вздохнул, завершив вздох протяжным. — понимаю, — сказал он уныло. — Что ж, простите за беспокойство. Это все от нервов. Сами понимаете, здешняя обстановка не способствует душевному покою. — Разрешите и мне теперь задать вам вопрос, — проговорил Инсаров, когда Фрол Николаевич начал подниматься. Э, — Прошу, прошу. «Почему вы просто не уйдете отсюда?» «Найдете другое убежище?» Купец мрачно усмехнулся и покачал головой. «Бесноватый не оставит нас покоя. Все равно найдет, где бы мы ни спрятались. Да как он вас отыщет! Не собачий же у него нюх!» Купец вздохнул. «А кто его знает? Присковать ведь ничем-нибудь! Шкурой!» Николаевич крякнул и распрямил ноги. Наклонился, подобрал револьвер. «Добрый дочь!» — шепнул он прежде, чем направиться к своему месту возле подсвечника. Прошло минут десять. Приподнявшись на локте, Инсаров обвел взглядом помещение. Глаза уже совершенно привыкли к темноте, так что все обитатели приюта были видны довольно сносно. Студент, получив отповедь, вернулся на свое место и затих, натянув одеяло до самого подбородка. Вдова закончила молитву и улеглась подле алтаря. Купец Фрол Николаевич сидел, прислонившись спиной к стене, и глядел в темноту, изредка моргая, краулил. Покушаться на жизнь полицейского, кажется, никто не собирался, и все же Петр Дмитрич не чувствовал себя спокойно и засыпать не спешил. Ну, мало ли что за время службы он не раз видел как под маской беззащитности и благонравия таилось подлое предательство а то и что похуже раненая рука начала ныть и полицейский достал из кармана пузырек с лаунданумом. не обманул сомов пронырливый сукин сын раздобыл такие заветные снадобья. петр дмитрич отвинтил крышку и отпил сразу треть спустя четверть часа Боль поутихла, и начало клонить в сон. Опийная настойка возымела действие. Грохот и звон стекла вот что разбудило Петра Дмитрича. Он подскочил, дико озираясь и выдергивая из кармана револьвер. Сердце прыгало в груди, норовя выскочить через рот или попросту разорваться. Что? Где? В спросоне зрелище выглядело нереальным. Падающие на пол доски Сыплющиеся вслед за ними осколки витража, все это летело в темноте и лунном сиянии сверху, а в свете свечей метались ломанными тенями перепуганные обитатели церкви. Нечто большое и темное рухнуло в вихре цветных стекол на пол и бросилось мимо поднимавшего руку с револьвером Фрола Николаевича к матрасу студента. Раздался выстрел, запахло порохом, потянулся легкий дымок. Женский виск и мужские крики — все смешалось в возникшей кутерьме. Петр Дмитрич понял, одержимому удалось-таки найти способ попасть в церковь. Должно быть, он вскарабкался по стене, возможно, используя старые леса, и высадил доски вместе с остатками витража, спрыгнул внутрь. То, что он не разбился в лепешку, а вцепившись в студента, поволок его по полу мимо мечущихся людей, было настолько поразительно, что первые несколько мгновений следователь наблюдал за происходившим, оцепенев от удивления. Затем, придя в себя, побежал вперед, целясь на ходу. Вот мушка заплясала на черном силуэте, указательный палец вдавил спусковой крючок, и револьвер дернулся в руке, изрыгнув короткое яркое пламя полицейский не промазал. Он видел, как дернулся от вошедшей в бок пули одержимый, однако добычу свою не бросил. Закинув студента на плечо, он развернулся и помчался к двери. Похоже, намеревался уйти через главный вход. Кажется, одет он был в развивающейся лохмотье, отчего казался бесформенным сгустком мрака, лишь время от времени обретающим черты человеческого существа. Петр Выстрелил еще трижды, и по меньшей мере две пули настигли цель. Но удивительный бесноватый только спотыкался, словно в него не свинец всаживали, а камнями кидались. Откинув одной рукой засов, он выскользнул на улицу и растворился в темноте.